Глава 15. В которой королева мечтает быть полезной. Надо сказать, что когда мир рушится, вдвойне сложно найти в нем место. Сейчас была не та ситуация, когда ты, весь такой расслабленный, можешь искать то, что тебе нравится. Каеварен не вернулся ко мне ни на второй, ни на третий день. Я периодически допрашивала Айкина, и оказалось, что король все это время носился по волшебной стране. То решая проблемы в одних местах, то участвуя в боях в других утешала, что с ним все в порядке. Тем более, что я знала, в случае действительной опасности я сумею прийти к мужу. Хочет он того или нет. Фоморы пошли в атаку сразу же. Но, наверное, к сожалению, не единым фронтом, а короткими нападениями. Они пользовались пространственной магией каким-то невероятным для Ферри образом. И обычные методы блокировки троп в отношении викингов волшебной стороны не работали. А для изучения магии Фоморов нужно время которого нет. Возможно, из-за того, что в каждом отряде была хотя бы одна фаморка. Моя стацдама рассказала, что если фейри еще как-то разбирались в чарах мужского рода фаморов, то вот с прекрасным полом просто очень редко сталкивались. Обычно магически одаренные фаморки входили в жреческий культ Домну и в открытых боевых действиях не участвовали до этой поры. В общем, территория что благого, что неблагого двора пылала. И никто не мог угадать, Откуда придет беда в очередной раз? Какой удел подвергнется нападению? Притом, разумеется, фаморы при всем их варварстве не были идиотами. Они безвозвратно искажали тропы, которыми перемещались фейри. А потому иногда военным отрядам было проще доскакать по земле. Разумеется, прибывали они к уже разоренным деревням и И именно эту проблему мой муж пытался решить в первую очередь. Как плетущий. Создавать переходы, аналогичные волшебным тропам но не подверженной искажениям. Ходить по колдовским нитям, сплетенным особым образом. Как-то так. Моя стацдама утверждала, что кроме него это сделать некому. Фишка заключалась в соединении магии плетущего с силой, обретенной после коронации. При этом знаний не хватало даже Кейру. С теорией ему помогала бабушка. А леди Ирина, сестра короля, вдруг вспомнила я, выслушав Олейну. Она все-таки глава клана, значит, очень сильна. «Да, но она не королева», – вздохнула старшая фрейлина. «Я так понимаю, ваше высочество, что вы могли бы помочь, но только тогда, когда познаете все нюансы и возможности своей магии. Увы, горькая правда. Если уж королю не все эти нюансы известны, что говорить обо мне? Что же до леди Ирины, то она вообще сейчас может позаботиться разве что о себе?» По лицу стацдамы пробежала тень. Очень тяжело носить дитя от солнечного плетущего. Именно поэтому носителям специфической магии всегда рекомендовалось иметь дело с теми, кто такой же стороны силы, что и они. В данном случае темной стороны. Леди же понесла от солнечного. Ее убивает собственный ребенок. И что будет теперь, непонятно вдвойне. Раньше леди и Ирину поили своей силы король и сумрачная Эйворна. Но сейчас они заняты иным. В другой момент личная жизнь сестры Кейра наверняка вызвала бы у меня массу вопросов. Не в плане посплетничать, а просто из любопытства. В первую очередь по поводу вот таких отношений между двумя противоположными дворами. Например, возможно ли браки между благими и неблагими? Не запрещены ли они? Но сейчас я испытывала только слабый и тут же забытый интерес. Ясно, кивнула олени и провела пальцами по ткани платья, которое мне предлагали для очередного визита к раненым. Есть вещи, значимость которых не теряется и во время войны. И если главная роль королевы – вдохновлять и утешать, то приходится думать и о соответствующем внешнем виде. Потому я покорно меняла наряды и, да, старалась соответствовать. Пострадавшие от фаморов множились с каждым днем. И я со одраганием осознавала, что это лишь начало. Самое начало огромного горя, если врага не удастся остановить. Фаморы были люты, злы. «Вы готовы, Ваше Величество?» Возложив на мою голову венец, проговорила стац дама «Спасибо», – медленно кивнула я. «Куда мы идем в этот раз?» Фоморы разорили владения вересковых пустошей и несколько соседних поселений маленького народца. «Правда, так получилось, что мы собрали вас чуть раньше, так что у вас есть около часа». «Угу, час королевского времени на личные нужды». Очень хотелось трусливо спросить, а так ли нужно мне туда идти? Но я промолчала лишь попросив оставить меня одну, чтобы собраться с мыслями. Фрейлины послушно вышли из моих апартаментов. Я подошла к окну, задумчиво глядя на сумрачный пейзаж Тали. Северный ветер больше не трепал занавески на моих окнах и не звал гулять. Северный ветер ныне был где-то там, далеко, с моим королем. Не то чтобы я знала это точно, но тогда на краю бездны ощутила его присутствие. И кажется, ветер был тоже ранен, слаб. Но ведь вряд ли умер, а значит, он снова с Кейером. А я тут, прозябая в роли золочёной куклы. Ладно, технически я скорее зачернённая кукла, но сути это не меняет. Возможно, я махровая эгоистка, но ходить к раненым мне не нравилось. Хотя бы потому, что это было очень претенциозным занятием. Я просто стояла, вся такая тёмная и красивая. Иногда могла присесть и похлопать кого-то по ручке, выдать подарочек из всё той же бездонной корзины. И, конечно же, я ведать не ведала, что именно находится в раздаваемых мной свертках. Да отвращение искусственная добродетель. И да, я понимала, что одна моя улыбка приносит им счастье. И да, я знаю, как важна моральная поддержка. И у меня не было основания не верить Фрейлинам и Айкину, утверждавшим, что подарки из рук королевы становятся талисманами и приносят реальную пользу. Но очень хотелось помочь чем-нибудь настоящим не только раненым, и этому миру, за который я отвечаю наравне с Кэром, Абероном и Титанией. Но я не знала, чем, и остро ощущала свою бесполезность. Это чувство было таким вязким, таким постоянным, таким омерзительным, что мне хотелось рваться, бежать от него со всей силы. Вот в тот час неожиданной свободы я себе это позволила. Распахнула двери и пошла по коридорам, куда глаза глядят, Ходить в любом случае лучше, чем сидеть и маяться». Спустя какое-то время края сознания коснулся робкий вопрос королевского Сида. «Возможно, королеве нужно в конкретное место?» Но королева шла туда, куда несли ее ноги, и незаметно оказалась у дверей кухни. Я не хотела, чтобы на меня отвлекались, потому набросила на себя легкую пелену невнимания, которую уже научилась плести, спасибо урокам Мелькана, и осторожно приоткрыла дверь. Зашла с любопытством, оглядывая огромное помещение. Казалось бы, ничего не изменилось. Все так же кипят котлы, звенят крышки кастрюли кастрюлек, шкварчит мясо на сковородках, витают ароматы специй. Но все равно что-то иначе. Витающие в воздухе тревога, отсутствие привычных шуток и разговоры лишь по делу. В углу кухни, там, где стоял огромный стол тарный большой зуб, было маленькое столпотворение. И как всякий любопытный умник, Я направилась именно в сторону толпы. Уже на подходе ушей коснулся знакомый высокий голос айкинодрама. «Куда ты собралась увольняться, Тарна? Ну вот куда? Если дело в окладе, то стоило сказать, что нужно больше, а не уходить. Главная повариха королевского дворца не имеет права». «Я уже в который раз тебе объясняю, старый ты дурень, что меня не сманили другие хозяева, я иду воевать». От неожиданности с меня даже пелена сползла. И Ферри вдруг потрясенно ахнули и расступились, но далеко не ушли, сверкали любопытными глазками. Кто со столов, кто из-под них, кто, выглядывая из-под полок и плит, в зависимости от роста и вида, которому принадлежали. Королева, низко поклонился Айкин. «Ваше Величество!» С трудом склонилась повариха, которая была в своей привычной одежде. Но краем глаза я заметила лежащий под здоровенным столом здоровенный походный рюкзак. «Приветствую тебя, Тарна, большой зуб», – негромко сказала я, уважительно склоняя голову, показывая, что мой статус ничего не поменял. Я все помню. В том числе и ее доброе отношение к одной испуганной и наивной человечке – пряхе, что забрела на эту кухню. И троллиха никому не позволила ее обидеть, словом ли, шалостью ли. А сейчас я уже понимала, что простора для деятельности было очень много. Ведь прямые приказы начальства, читая короля, конечно, остаются прямыми приказами. Но умное существо найдет в них много лазеек, а Ферри были умными существами, почти без исключений. Благодаря Тарни я не видела зла от кухонной челяди. Благодаря Айкину, несмотря на его отвратительный характер, меня не обижала дворцовая прислуга. Что привело Ваше Величество на мою скромную кухню? Повернувшись к поварятам, троллиха громко рявкнула. «А ну, за работу, бездельники! Нам есть кого кормить!» И вам не стоит лениться». Фейри прыснули в разные стороны, а я для надежности навесила вокруг паутину, рассеивающую звуки. Все же несколько занятий с Кэром и Мельканом, а также индивидуальная практика, дали свои плоды. Моя магия была завязана на нити и ткани. Так я проще всего понимала ее структуру. И потому смогла почти сразу чем-то пользоваться. Ну, во всяком случае, чем-то простым. Я гуляла тарно. Нальешь мне своего прекрасного чаю. Конечно, моя темная королева. Надо сказать, что забираться на высоченный стул очень неудобно в длинном струящемся платье. Хотелось бы верить, что усаживалась я величественно, как и предполагает мой статус. Но нет, будем реалистами. Однако самое главное, что спустя пару минут передо мной встала уже знакомая кружка, от которой несло терпким, чуть кисловатым духом лесных ягод и мягкой нежностью полевых трав. А также блюдо с пирожками. «О да, пирожочки!» Интересно, а Ферри толстеют? С такой вкусной едой вопрос становится как никогда актуальным. Рядом со мной устроился Айкин И тоже попросил себе чаю. А к блюду с выпечкой протянул свою семипалую лапку совершенно самостоятельно. «Ты действительно хочешь уйти, Тарна?» Наконец-то перешла я к сути дела. «Но почему? Разве тебя обижают при моем дворе?» Словосочетание «мой двор» я выдала после некоторой запинки все еще было непривычно это осознавать. «Нет, Ваше Величество, годы при неблагом дворе были для меня хороши, но сейчас пришло иное время». Тут не выдержал и взвился Айкин. «Да какое время пришло? Сложное! Ты как никогда и нужна на своем месте. Можно сказать, как нечто стабильное». «Эй, Айкин, драм!» невесело ухмыльнулась тролиха. «Не так свое место определяется. Не там, где стабильнее. Не там, где безопаснее». А там, где ты нужнее. Поварих может быть много, а из шаманок своего племени лишь я осталась. Чуть выпуклые глаза Тарны, опушенные длинными плотными ресницами, затуманены тоской и обреченностью. Я нужна в своих горах. Я хорошо их знаю. Я смогу помочь. Так и помереть сможешь. Это же навсегда, Тарна, понимаешь? Отчаяние, прозвучавшее в голосе Айкина, меня настолько удивило, что я присмотрелась внимательнее. А ведь вздорный, противный Брауни действительно искренне переживает за Тарну. «Понимаю», — кивнула она. «И если что, я стану камнем рядом с теми валунами, что некогда были моим племенем». «Ну и дура. Это все же, понимаешь? Смерть — это длиннее, чем вечность. Глупая троллиха». «Значит, так тому и быть», — спокойно признала Тарна. «У нас у каждого свой путь. Вдобавок слухи появились. Айкиндрам. О том, что не одни лишь фаморы нападают на Фейри». Появилась третья сила. «Племя Порталона», — вздохнул Брауни. «Снова мертвяки полезли». «Что?» — тревожно подалась я вперед. «Вы уверены?» «Не так давно я сама была в долине Сен-Мак, в этом страшном могильнике, неподалеку от холма с вычурным именем. Там лехт Муинтри Порталайн. И я видела, как с него покатились камни. Я испугалась, что сейчас начнется восстание мертвецов. А потом уверила себя, что у страха глаза велики. Невелики, значит, в самый раз. К сожалению, да, моя королева. Почтительно проговорила Тарна. Есть свидетели, и далеко не все из них еще могут говорить. Из плюсов тут одно. Эти мертвецы одинаково ненавидят и Фоморов, и Фейри. Из минусов. Я слышала, что их восстало очень много. И некоторые беспорядочно перемещаются по случайным тропам. И выйти могут даже в глубоком тылу. Хотя пока было лишь три таких случая. А другие сбиваются в отряды. «Долина Сен-Маг опасна как никогда, и горы вокруг нее стало быть тоже. Я обязана быть там». «Не передумаешь», – уже явно смирившись, тоскливо спросил Брауни. «Не передумаю старый ворчун», – усмехнулась троллиха и осторожно коснулась его маленького плеча своей огромной ладонью. «Все будет так, как хочет великая Дану. Может, и свидимся еще. Напою тебя новым рецептом сбитня, секретным. Раньше никогда не варила». Но теперь ты понимаешь, что обязаны вернуться. Это будет подло. Умереть и унести с собой в чертоге Дану этот секрет. Точно. Так что непременно еще встретимся, Айкендрам. Тарна повернулась ко мне и улыбнулась, отчего в уголках ее прозрачных глаз собрались морщинки-лучики. А вы, ваше величество, помните, что если свет ярок и несет с собой солнце, то тьма мягкая, укрывает, уносит на крыльях сновидений, облегчает участь. Несколько секунд я смотрела на старую тролиху и была вынуждена признать. Я не понимаю. Поймете. Неожиданно мягко с теплом улыбнулась она. А мне пора. Если даст Дану, увидимся. А если не даст, передам от вас привет Филиделю. Я слышала, что он погиб в горах. Жаль. Я лишь вздохнула. Как понимаю, Каеварейн приказал держать в тайне личность предателя. А может, и сами лорды не стали обнародовать ими того, Кому мы обязаны этим чудесным комплексом мероприятий? Просто сообщили народу, что фаморы бились сбились и, наконец, открыли бездну. Логично, ведь он был вроде как своим для обоих дворов. И это позор. Жаль, медленно кивнула я, ловя себя на ощущение, что действительно жаль. Словно Филидель до чего-то не дожил, что-то не доделал, словно все должно было кончиться совсем иначе. Сомнительно, что в чертогах Дану он встретит свою человеческую жену. Но дай боги, так и будет, вздохнула Тролиха. У него действительно была человеческая жена? Да, и это весьма грустная история, наглядная иллюстрация того, что Фейри не следует любить человека. Фейри, заинтересовавшись, повторила я, и, поймав недоуменный взгляд, расширила свой вопрос. Обычно считается, что это для людей крайне губительно полюбить волшебного лорда или леди. Так-то оно так, но с другой стороны тоже есть свои сложности. Например, Филидель очень долго продлевал своей жене жизнь и молодость. В некоторых-то людях есть капля нашей крови, и тогда это проще. А вот ей не повезло. Несколько столетий он выкупал и обменивал для нее амулеты и артефакты. Делал все. Даже заставил Благой Двор ее, если не принять, то ж во всяком случае не обижать. Но сказка закончилась. Его человечка устала жить. Люди почему-то устают от жизни, что для меня совершенно непонятно. Старна замолчала, а я, мысленно проклиная свое любопытство, все же спросила. И что случилось? Она захотела, ну, дожить что ли, состариться, умереть, в общем, испытать это все. И он не смог ей отказать. И она тоже не смогла ему отказать в том, чтобы быть рядом до самой ее смерти. Стало неловко и даже несколько стыдно, словно я заглянула в чужую очень личную историю. Притом сделала это исключительно из праздного любопытства. «Вот так, ваше величество, мораль всей сказки такова. Любите равных вам». Тарна вдруг прищурилась и опять мягко улыбнулась мне. «К вам-то темная королева. Это не относится. Не подумайте. Не было бы в вас иной крови да магии, вы бы и королевой стать не смогли». Я лишь медленно кивнула в ответ и подумала, что вот Мэп смогла. Так хотела жить вечно, да еще и властвовать при этом, что заплатила страшную цену. После такой занимательной истории беседовать больше не хотелось. Потому мы с Айкиным молча наблюдали, как Тарна снимает фартук. Стягивает с головы поварской колпак и передает его какой-то феечке с наказом носить с честью. А после взваливает на спину походный рюкзак и уходит через черный ход моего Сида. Моего уже Сида, моя повариха, в мои горы. Умирать за мою землю, за мой неблагой двор, за всю волшебную страну разом. После беседы на кухне меня словно встряхнуло. Я быстро вернулась в свои апартаменты и сделала это вовремя. У дверей уже стояли фрейлины. И, судя по обеспокоенным лицам, как раз планировали бежать во все стороны сразу. Искать. «Я готова», — решительно заявила даме, пряча ладони в длинных рукавах платья. «Это просто великолепно, Ваше Величество». Алейна склонилась в поклоне и мелодично попросила. Королевский сит, построй, пожалуйста, тропу в Хармас Хайрос, поселение вольных фейри в Сиреневой долине. Коридор перед нами засверкал серебристым светом. Первыми на тропу шагнули Слоа. сначала войны мои вечные телохранители сопровождающие. Потом две фрейлины. И за ними, наконец-то, я. Ну а на месте нас ждало грустное зрелище. Разоренная деревня, наполовину сожженная, наполовину разграбленная запах дыма и еще чего-то неприятного. Да, красным шапкам до дофаморов было далеко. Теперь вряд ли кто-то пнул бы лорда Саглейла за слово «шалость». Заметив на заднем дворе буквально выпотрошенную лошадь, я поняла, чем пахнет, и ощутила легкую дурноту, которую тотчас от себя отогнала. «Я королева. Я должна быть достойна своей земли». И тут же ощутила ласковый импульс, пришедший от неблагого двора. На этот раз он не сказал ни слова послушав мои мысли, но явно был за них. Благодарен. Очень на это похоже. Ни о какой больнице здесь речи не шло. Раненых расположили в чудом уцелевшем главном доме поселка. Судя по всему, раньше тут располагался какой-то культурный объект. Но теперь среди древних экспонатов непонятного мне значения на полу устроили госпиталь. И я шла от раненого к раненому. Утешала, обнимала детей, дарила подарки и ощущала тьму в этих фейре, что-то сумрачное, охватившее их души и сердца. И почему-то мне казалось, что самое правильное и логичное, что я могу сделать, вытянуть это. Сначала я забирала темноту только у тех, с кем была рядом, но довольно быстро стала видеть ее все дальше и дальше. И, наконец, поняла, что вижу это даже на сердце Верфокса с разодранным брюхом, лежавшего в дальнем конце помещения и постаралась потянуть к себе всю тьму, скопившуюся здесь, словно огромным неводом стянуть, забрать, растворить в себе. И у меня получилось. Все получилось. Правда, с каждым шагом становилось все сложнее идти, словно моя одежда теперь весила десятки килограмм, а не была невесомой, как и все ткани Фейри. Но я выдержала. С гордо поднятой головой вышла из дома и едва не ступила на тропу которая, повинуясь моему неосознанному желанию, услужливо изогнулась навстречу. «Ваше Величество!» Старшая Фрейлина торопливо меня обогнула. Едва не сама бросилась под ноги. «Королева! Прежде чем вернуться во дворец, нужно избавиться от всего, что вы забрали». «Что?» Словно очнувшись от тяжелого сна, спросила я. Она лишь кивнула мне за спину. А там, словно длинный плащ, клубился мрак. Он мягким, но тяжелым покрывалом лежал на моих плечах, струился по телу и по земле за мною. И фрейлины шли не сзади, по бокам, с пониманием, глядя на мою новую одежду. Но как? Как от этого избавиться? Ответ пришел от неблагого двора. Делай так. Внимательно слушая его, я закружилась на месте, отчитывая ровно тринадцать оборотов вокруг себя и напевая на древнем наречии, которого совсем не знала. Но странные слова словно сами слетали с моих губ. На тринадцатом обороте я рухнула на колени и с силой ударила ладонями о землю. Тяжесть стекла с меня, подобно толще воды, и впиталась в траву. И откуда-то я знала, что ни траве, ни земле уж точно не будет плохо. Земля, она в целом неразборчива в сторонах силы. Ей что светлое колдовство, что темное. Жизнь все переварит. Жизнь взойдет по весне, что на крови, Что на воде, что на свете, что на тьме. Договорил за меня неблагой двор. Вы в порядке? Подлетела ко мне Алейна. Простите, что не предупредила. Просто такие силы у неблагой королевы появляются обычно гораздо позже. Но, видимо, стресс и то, в какой ситуации вы оказались, сыграло свою роль. И моя королева, ваша предшественница, никогда, никогда даже не пыталась никому помочь. Просто исполняла этикетную необходимость. Вы не обязаны были. «Я не подумала, что вы станете. Храни вас, Боги, ваше величество!» С чувством закончила она. «Пусть хранят», — машинально согласилась я, поднимаясь и опираясь на любезно подставленную руку моей стацдамы. дамы воины Слуа, стоявшие рядом, смотрели на меня странно. Может быть, тьму следовало скормить им? «А вот теперь нам можно во дворец», — сказала Алейна. «И обязательно нужно плотно поесть». Серебристый свет вспыхнул вокруг и мы оказались в моих покоях. А там из дверей спальни вышел король. И мое окружение сначала синхронно присело в реверансах и склонилось в поклонах, а после тихо испарилось. Уж не знаю, магическим путем или обычным, не до них. Элла. Кэйр заключил меня в крепкие объятия. И я приникла к нему всем телом, закрывая глаза и ощущая, что наконец-то все стало хорошо. Пусть ненадолго, на какие-то минуты, пока он рядом, но хорошо. Я скучала. И я, и я безумно скучал.